Глава 27 Варя была бесстыдно и беззастенчиво счастлива. Ходила, загадочно улыбаясь, но на все вопросы отмалчивалась. Да, есть молодой человек. Да, это его машина. Нет, кто и откуда, она не скажет. Так что коллегам только и оставалось строить догадки. Но все отметили, что Варя просто расцвела. По коридорам буквально порхала, внося смуту среди мужчин. Но она не замечала никого вокруг. Пролетели еще две недели, а Варя и не заметила. Зато заметила Лена. «Привет!» – Варя приняла звонок. Обеденный перерыв только начался, и она шла в кафе. «Привет, привет, пропажа!» – ехидно поздоровалась Лена. «Совсем подругу забросила!» А у меня, между прочим, новости есть. Хорошая, Варя улыбнулась. Пятница, а это значит, что все выходные она проведёт не дома. Бедный Костик, у него в ванной уже появились кое-какие женские штучки. Очень, самодовольно ответила Лена. Давай вечером в пиццерию. Варя задумалась. Подругу она совсем забросила. Да они всё равно не засиживаются. «Давай!» – согласно кивнула. «В начале восьмого, да?» «Пойдет!» «Ой, Варька, я тебе такие новости расскажу!» Заинтриговала ее Ленка и отключилась. «Хорошо, когда новости хорошие». Варя набрала Костю и сообщила, что встречается с подругой, и попросила ее забрать в начале 11 -го. После работы заехала домой, переоделась и поехала в пиццерию. Пришлось тащить рюкзачок с вещами. «Варька, ты что-то с собой сделала!» Уверенно заявила Лена, окинув ее внимательным взглядом с головы до ног. «Только вот не могу понять, что в тебе изменилось?» «А чего это-то с вещами?» Удивленно спросила, кивая на рюкзак. «Потом расскажу». Варе стало немного неловко, и она поспешила сунуть рюкзачок в угол и сама сесть на стул. «Ну так какие у тебя новости?» «Я уволилась!» Довольная Лена приземлилась на свой стул. «Все! Сегодня после шести я свободна, как ветер!» «Ого!» Варя удивленно уставилась на подругу. «Чего это ты так?» «В Москву еду! В кино пойду!» Ответила сияющая Ленка. «Решила актрисой стать?» Не веря своим ушам, переспросила Варя. «Нафиг!» Отмахнулась Ленка. Я решила пойти в управление. Кастинг, организация и вот это все. Буду всех этих звездулек гонять. Вот так вот. Ну а ты как?» Но Варе ответить не дали появившиеся знакомые. «Приличное заведение с нормальными ценами, так что в пятницу вечером тут была толпа». «Привет, девчонки! Опять скучаете?» Тим плюхнулся на соседний стул и приобнял Варю. Хлопнув по руке балбеса, она передернула плечами и ледяным тоном произнесла. «Грабли убрал?» «Фу!» – скривился Тим. «Ты как всегда, вся такая недотрога. Вот упрёт тебя Кощей, а вызволять некому будет, всех распугала». И сам заржал. К нему присоединились остальные. «Дебилы!» – фыркнула Ленка. «Как в школе придурками были, так и остались. Всё ещё детство в жопе играет. «Ленусь, ты чего?» Ее в плечо толкнул Макс. «Классная же шутка! К Варке вон сколько пацанов и так, и сяк!» «И все наперекосяк!» Ленка больно воткнула ему локоток под ребра. «Этим дебильным шуточкам уже сто лет в обед!» «Да ну их!» Отмахнулась Варя. «Умнее же ничего придумать не могут. Как зацепились, так и не отцепятся!» «Ты чего?» В притворном ужасе воскликнул Тим. Эта история уже, считай, баян. Всегда на ура заходит. Трепло. Ленка погрозила парню кулаком. Свалить не желаете? не ухмыльнулся Макс. Мест больше вообще нет, так что двигайтесь. Так что Варя не успела ничего рассказать подруге. Шумная компания, отжавшая у них столик, как-то не располагала к таким разговорам. Поэтому появление Кости... Произвело такой эффект! Как будто в пиццерию на самом деле Кощей явился. «Мне пора!» Варя пыталась выбраться из-за столика. Ленка, как обычно, переругивалась со всеми сразу и собиралась еще посидеть. А ей было некогда. Костя написал, что уже подъехал. и Если она наговорилась с подругой, то готов ее забрать. Если нет, то подождет. «Мне пора!» Варя поднялась. Тим тут же среагировал и схватил ее за руку. «Да раны еще!» – воскликнул парень. «Время детское!» «Тима, я раз тебе уши уже оборвала. Еще раз хочешь?» Очень вкратчиво спросила. «Эх, Варька!» Тим разжал пальцы. «Вот со школой ты такая вредная!» «А ты дурак!» – парировала Варя. Шуточки у Тима были дебильные, но не злые. А вообще, он просто липучка. Пытается к девушкам подкатывать оригинально, а получается глупо. Но его ничему жизнь не учит. «А у вас тут весело», – раздался спокойный голос, и Варя перевела взгляд с одноклассника на подошедшего к их столику Костю. «Еще гуляешь?» «Нет, я уже все. Нагулялась». Варя бросила злой взгляд на Тима. Тот, малость ошарашенный ситуацией, со всей своей прямолинейностью спросил. «А это кто?» «Костя. Парень вари Последовал прямой ответ. За столиком повисла тишина. Парни, коих притащилось помимо Тима и Макса, еще двое. Малость офигели от того, что у вари вообще парень может быть. А Ленка сверлила подругу недовольным взглядом. «А вот если бы не этот...» Варя ткнула пальцем в Тима. «И компания, то...» «Тимоха, а башку я тебе лично когда-нибудь откручу!» Ленка уперла злой взгляд теперь уже в него. «Ты в нее все равно только жрешь!» «Да чего всегда я?» — взвился Тим. «Да потому что всегда ты!» — рявкнула на него Лена. «Предлагаю оставить эту веселую компанию». Варя все-таки выбралась из-за стола. «Лен, я позвоню. Тима, можешь прикопать где-нибудь. Давно пора». эй Парень на такое не был согласен. «Блин, а ты чё, теперь не невеста Кощеева? Варька такую байку испортила!» «Молодой человек». Вежливо обратился к нему Костя, одновременно забирая у Варю рюкзачок. «Если вас это успокоит, то ещё со школы прозвище у меня Кощей. И я сейчас похищаю Варвару». Подмигнув остолбеневшей Варе, взял её за руку и повёл на выход сопровождаемый удивленными взглядами. «Костя!» – дар речи к девушке вернулся только на улице. «Эта шутка теперь никогда не закончится!» «А это будет уже не шутка, а правда», – улыбнулся Костя. «А будут много доставать, могу им телефоны заблокировать. Удаленно. Только номера дай, и имена». «Правда, что ли?» Варя была немного в шоке от такого заявления. «Абсолютная. Костя поцеловал остолбеневшую красоту в губы и, обняв за талию, повёл к машине. «Я там припарковался», – поднял руку, в которой был рюкзак, указывая направление. По случайности получилось так, что машину он оставил как раз, чтобы удобно было за ними наблюдать из окна пиццерии. Так что Тим и компания смогли оценить коня. Парни в машинах понимали побольше Вари, так что впечатлились и загрустили. У этого кощея явно был сундук с золотом. А вот Лена готовилась вытрясти из подруги все подробности. Морда лица этого кощея ей показалась смутно знакомой. Но где могла его видеть – вопрос. Лена перевела пылающий праведным гневом взгляд на виновника, из-за которого она не узнала такие новости. «Ну все, Тим!» – решительно произнесла она. «Я это запомню и припомню!» «Воу-воу, полегче!» Парень поспешил отодвинуться от стола. «Чего я такого сделал-то?» «Приперся не вовремя!» рявкнула Лена. «Ну вот самый настоящий гад!» Варя, ставшая причиной едва ли не травмы Тима, и не предполагала, что наличие у нее парня может вызвать такой переполох. Никого из знакомых она никогда не рассматривала в качестве парня. «Да ну какие романтические отношения с кем-то из этих оболтусов!» «А всё равно задолбали!» Варя защелкнула ремень безопасности. «Ну, детский сад же!» «Просто парни развиваются чуть медленнее!» Костя сел за руль. «Читал, что всё выравнивается годам к двадцати пяти». «Не знаю!» Фыркнула Варя. «Мне кажется, что некоторые так и застрянут в подростковом возрасте». Приперлись и не дали с Леной поболтать. А она собралась ехать в Москву. Решила в киноиндустрию податься. «Актрисой?» – спросил Костя самое очевидное. «Уже нет». Варя чуть повернулась к нему. «Кем-то, кто кино это делает, будет. Мне кажется, у неё получится работать с персоналом». «Я бы специалистом по компьютерным эффектам пошёл», – признался Костя. «Будь у меня хоть немного художественного воображения, конечно». «У тебя купальник есть?» – задал неожиданный вопрос. «Есть. Даже два. Но они дома». Купальник сунуть в рюкзак Варя ни за что бы не догадалась. Тогда завтра заедем, если ты согласна съездить искупаться. Глеб и Ягодка зовут отдохнуть на воде, — пояснил Костя. Я за, — просияла Варя. Сто лет на реке не была. — О, нет, — захохотал Костя. — Глеба в нашу реку и на Аркани не затащить. Хрустальные озера. Слышала о таком комплексе? Варя кивнула. «Ну, вот туда Глебушка ещё согласен. Познакомишься с моими друзьями и очаровательной барышней, от которой подальше нужно держать телефоны, очки и прочие вещи. У Ульяны Глебовны на редкость ловкие пальчики». Костя говорил о друзьях и их дочери с теплотой в голосе. Особенно о их дочери. Было сразу видно, как он её любит. Но в то же время было немного страшно знакомиться с ними. Всё-таки, судя по рассказам, Там люди непростые. А вдруг будет выглядеть дура-дурой? Ты чего подвисла?» Костя накрыл Варины пальцы своими и сжал. «Уже минут пять молчишь и смотришь куда-то сквозь меня». «Страшненько», честно призналась Варя. «Ерунда. Просто нужно собрать волосы повыше и снять украшения». Пошутил Костя. «А, и главное, убирай телефон. Ульянка, если натыкает, потом только менять». Варя улыбнулась. «Друзья – это не родители, это будет легче». Наконец они приехали. Время уже было почти полночь, и никуда идти гулять не тянуло. «Как я соскучился!» Костя держался, пока они поднимались на лифте, но стоило закрыть дверь, как прижал Варю к себе. «Так плохо спал! Ужасно просто!» «Врёшь!» – выдохнула Варя, закидывая руки ему на шею. «Ни капельки!» Костя варварски снял кеды, просто наступив на задник, подхватил Варю под бедра, и она тут же обвела его талию ногами. «Никто мне сказку не расскажет, за ушком не почешет!» – жаловался он, шагая в спальню. «Ты не Кощей!» – засмеялась Варя. «Ты котяра! Наглый котяра!» «Нет, я ужасный Кощей!» «И тащу Варвару в свое логово!» «Ну так и тащи уже быстрее!» «Я тоже ужасно соскучилась!» «А знаешь...» Костя остановился. «У меня есть предложение, как решить эту маленькую проблему». «Да? И как же?» Ответ оказался неожиданным. «Переезжай ко мне!» Костя был серьезен. «Мне мало выходных. Я, оказывается, жуткий эгоист и хочу, чтобы ты спала со мной каждую ночь». У меня огромный шкаф, и все твои наряды туда поместятся. Они влезут, купим новый. Серьезный аргумент. Щеки Вари покрылись румянцем. Только у меня нарядов не так много, как ты думаешь. Накупим нарядов, а потом поменяем шкаф. кость от волнения нес всякую пургу. Извини, болтаю всякую ерунду. Просто эгоистично хочу, чтобы любимая девушка была со мной. «Любимая, это которая?» Щеки у Вари уже буквально пылали. «Это одна такая горячая красотка с темными волосами и карими глазами. Любит кофе и мороженое. Пихается во сне. И потратила уже все мои запасы шампуня. А еще она смешно морщит нос, и у нее самый классный смех на свете». «Не, такую не знаю». Варя вздернула нос. «Да?» Костя хитро улыбнулся. «Сейчас узнаешь!» Пригрозил и потащил свою добычу в спальню. «Показывать и доказывать, кто тут Кащеева любимая!»